Глава 18 «Это же полное безобразие! Проверяй свои порталы на боевиках! Они крепкие парни, любую нагрузку выдержат!» Возмущался декан целительского факультета Дорамовской академии. «Что за манера везде первыми совать целителей, тем более девушек?» «Никто не собирается совать их первыми!» «Боги упаси, Марк! Нам нужно обкатать порталы, и сделать их более тонкими, гибкими, удобными, чтобы переходы шли как по маслу. Кто, как и не женщины, способен почувствовать это? А ходили с портальщиками полгода до каникулы последние несколько месяцев, пообтесали достаточно. Надо лоску добавить. Ты мне голову не морочь, — не унимался декан. Лоску ему не хватает. Своих девок не дам, даже не проси. И ведь не дал. Но магистр Руд пошел к ректору, и они нашли компромисс. Обратились к целительницам и позвали всех желающих добровольно проверять порталы. Сали, Вивьен и еще около десятка целительниц согласились помочь. Маргу Фортайлу пришлось смириться. И вот последние три седьмицы практические занятия портальщиков проходили на полигоне с неизменным участием целительниц. Работали парами. На каждого портальщика приходилась одна целительница. Вивьин была в паре с Гасси, вторым наследным княжичем Валори и своим двоюродным братом. Магистр Рут, собрав перед собой полукругом адептов, как обычно перед каждым практическим занятием, напоминал правила безопасности прохождения через портал и, хотя все давно знали их наизусть, терпеливо переминаясь с ноги на ногу, слушали. Гаси строил хорошие порталы, правильные, с четкими структурами. Такие, как нравились Вив. У него был талант к порталам с детства, и ходить с ним было одно удовольствие. «Куда желаешь сегодня?» С размаху падая на траву рядом с Вивьен, спросил Гаси, вернувшись с инструктажа магистра Руда. Вив сидела, обхватив колени, покусывала соломинку и щурилась на яркое солнце. Жарко. Хорошо бы искупаться. На Ремсу. Вив, вот память у тебя короткая. Сколько раз тебе объяснять, на Ремсу не получится. Все, все, я поняла, не утруждайся. Забываю каждый раз. Тогда давай на теплое море. Успеем искупаться? На море заманчиво. Искупаться гаси было не прочь. Давай, как обычно? Ага. Как обычно было примерно так. Гаси строил портал до точки, которую задавал магистр Рут, они добирались до нее, а потом Вивин из этой точки строила портал в нужное им место. Иначе никак. Магистр Рут строго контролировал путь. Ему и в голову не приходило, что из заданной точки портал может строить кто-то еще. Поэтому отследить их дальнейшее перемещение было невозможно. Так они развлекались последние три седмицы. Освоили парочку диких пляжей на заброшенных островах Сарадона, откуда потом еле удрали от стаи разъяренных гартов, у которых началась брачная охота. Побывали на вершине самой высокой горы Валории и Тульми, поели сладких ягод в безерских лесах. Но сегодня их традиционные планы были разрушены магистром Рудом. «Связка Газ Вивиен, для вас небольшая новость». Вивиан приглянулась с братом. Газ поднялся с травы, отряхнул штаны. «Газ идет с Берилл Снайп, а ты, Вивиен, сегодняшнего дня сопровождаешь нового адепта. Познакомься, это Мейден лилуш Незнакомый парень шагнул из-за спины магистра. «Ух ты!» Сразу оценила Сали, лежавшая в траве за спиной Вив, приподнимаясь на локте и оценивающая, оглядывая новенького с головы до ног. «Аппетитненько! Так бы и съела его!» Чуть ниже Гасса, с короткими пепельными волосами, большеглазый, симпатичный. «Приторно. Не боишься, что слипнется потом?» «Не люблю смазаливых парней. Капризные и избалованные, как девицы». Вифа с досадой отбросила соломинку. Тебе не угодишь, проворчала Саля, вставая. А по мне, так милашка. Привет, красавчик! Саля, улыбаясь, прошла мимо него, слегка задев плечом, мягко покачивая бедрами, точно зная, что он посмотрит ей вслед. Он и правда оглянулся на нее, крысноречево хмыкнул, пригладил волосы и повернулся к Вивьен, которая наблюдала за ним с мрачным видом. Магистр Рут! Вивьен поднялась с травы. «Дайте новенькому в пару снайп. Мы с Гасом уже сработались, а новенькому все равно с кем». «Мое имя Мейдан». Терпеливо, но настойчиво вклинился в разговор портальщик. «Я постараюсь запомнить», — язвительно ответила Вив, не удостоив парня взглядом. «Знаю я, как вы сработались», — магистр зыркнул на Вивьен и повернулся к Гасу. За построение несвязанных порталов на коротком временном промежутке оценка отлично, а за низкую дисциплину будешь наказан, понял, Гасс? И кто тебе подал эту идею, я тоже знаю, сам бы ты до такого никогда не додумался. Магистр Руд строго посмотрел в сторону Вивьен. — К моему сожалению и к вашему счастью, применять дисциплинарное взыскание к целителям не в моей власти. — Вот зря вы так, магистр, — вступился за сестру Гасс. Не стоит недооценивать мои умственные способности. Я вообще-то очень даже сообразительный. После занятия зайдешь в деканат, там найдут, чем занять тебя и твою сообразительность. Понял, Гас? Да понял, понял. Косясь на Вивьен, буркнул Гас. Имею в виду Мейдан. Имя Вивьен выговорила нарочно по слогам. От паршиво построенных порталов меня тошнит до потери сознания. Ничего, справлюсь. Невозмутимо улыбнулся новый напарник. «И, кстати, я знала парочку неплохих бытовых ощущающих заклинаний, чтобы последствия тошноты устранить». «Отлично, потому что я не шучу». Вивиан уже третье практическое занятие наблюдала за новым портальщиком, Мейданом. Что-то в нем было не так, а что, она никак не могла понять. И вроде парень как парень. Улыбается, шутит, девчонок-целительниц подразнивает, флиртует с ними, смешит. И с парнями хохмит, болтает, шутками перебрасывается, а все не то. И вроде внешне расслаблен, только Вивьен не покидала ощущение, что не настоящее это все, напускное. Ее сомнение подогрел газ на предпоследнем практическом занятии. Пока магистр Рут занудствовал с правилами безопасности, собрав адептов вокруг себя, он встал за спиной Вив и прошептал на ухо, чтобы никто, кроме нее, не слышал. — Ты поосторожнее с ним, Виф, мутный он какой-то. — Точно, мутный. В прямом смысле слова. Аура у него была странная, словно дымкой окутана, и она постоянно менялась, словно переливалась разными цветами вивин в первый раз такое видела, даже в целительские справочники полезла искать объяснение, ни слова нигде об этом не нашла. Поэтому, услышав предостережение брата, лишь кивнула. И порталы он строил уж больно идеальные, отточенные, ничего лишнего. Такие только отец умел собирать. И Шай. А в порталах Вивьен разбиралась неплохо. За такими размышлениями ее застал в отцовской библиотеке Шайентер. Вивин сидела на полу между аккуратными стопками книг по целительству, потому что на столе они не умещались, и задумчиво листала одну из них. «Надеюсь, этот мир не стоит на пороге страшной неизлечимой болезни? И ты не ищешь способы спасения от неминуемой гибели? И не случилось что-то страшное?» — шутливо уточнил Шайентер, заходя в библиотеку. «Страшное?» — задумчиво повторила Вив, не поднимая голову от книги. «Нет, скорее опасное. Опасное? «Да, пока я не найду объяснение этим странностям, опасное. «А что за странности?» Шай расположился рядом на полу. «Позволишь составить тебе компанию?» «Конечно. Все дело в этом новеньком. Мейда лилуша». Вивьен закрыла книгу, обняла ее обеими руками, прижав к груди и покусала нижнюю губу. «Кто это?» «Да так, один парень». Пришел недавно на курс к портальщикам, и я сейчас с ним по порталам в паре хожу. А что с ним не так? Все не так. Сам он, аура его, порталы, которые он строит. Что с аурой не так? Нестабильная, мутная. Словно мерцает все время. Я не понимаю, что это значит. Ни в учебниках, ни в справочниках об этом ни слова нет. А с порталами что, плохо справляется? Наоборот, они слишком хороши для третьекурсника. Либо у него особый дар, либо... Либо... Либо он не тот, за кого себя выдает. Шай-интер оперся спиной о стену, вытянул ноги и прикрыл глаза, сложил руки на груди. Некоторое время они сидели молча. «Тебе ведь это тоже кажется подозрительным?» «Да, есть у меня одно предположение». Шай открыл глаза, оставаясь неподвижным. Давай-ка, вот что и сделаем.